Глава 19. С гор дует прохладный ветерок, отчетливо веет осенью. Под колеса срываются красно-желтые листья, кружатся позади цветными вихрями. Карета прибыла в поместье, когда солнце перевалило через зенит, а тени удлинились. Орландо соскочил с козел, потянулся и отпер дверцу. Луиджина выскочила, как засидевшийся щенок, охнула, оглядывая стены нового дома, выложенные из белого кирпича перемежающегося с деревом. Архитектор вплел в композицию целый ствол, выбеленный солнцем и временем. Мощные ветви покрывают восточную часть крыши, покачиваются на ветру, порождая мягкий гул, похожий на морской прибой. «Это что, мы теперь тут будем жить?» — выдохнула дочь, оглянулась на отца. «Похоже на то», — сказал Орланду, улыбаясь. У главного входа круглый фонтан, изображающий эльфийку в шелках, держащую на плече кувшин, из которого струится вода. У ног статуи покачиваются кувшинки. Слуги выстроились вдоль выложенной красным кирпичом дорожки. Орландо с удивлением увидело людей, низкорослых, с желтоватой кожей и темными волосами. Рядом с ними он выглядит исполинским йотаном из северных мифов. Мажордом, старый эльф с припухлыми обвисшими щеками, подбежал к нему и низко поклонился. Луиджина, замешкавшись, ответила к Никсенам, кончиками пальцев приподнимая края несуществующего платья. Айнлан Кер прошли мимо, не замечая слуг. Маг на ходу постукивает посохом, губы быстро шевелятся, а взгляд бегает по стенам поместья. «Рады приветствовать лорда-защитника и принцессу», — возгласил им жардом выпрямляясь. Лицо раскраснелось, во взгляде читается подавленная тревога. Орландо сдержанно кивнул и сказал, указывая на дом. «Покажи юной леди ее спальню, а мне и господину Айнлану выдели слугу для осмотра дома». «Как пожелаете, лорд». Поместье выстроено на холме и окружено двумя кольцами стен. Одно у основания, а другое посередине. Между ними высажены плодовые деревья и диким камнем выложены прогулочные тропы. На заднем дворе в тени красных крон сонный пруд с темной водой и зеркальной гладью. Слуг всего два десятка, а охрана – наемники-вактийцы в причудливых ламеллярных доспехах и шлемах с личинами. Вооружены луками и узкими топорами на длинных рукоятях. Располагаются воины на стенах и двойками патрулируют парк между них. Орландо и эльф остановились на тренировочной площадке, где пять стражников упражняются с оружием. Айнланд покосился на меч, у Орландо на поясе откашлялся в кулак и спросил. «Почему вы не упражняетесь? Для человека со столь выдающимся навыком это довольно странно, ведь даже самый острый клинок затупляется от бездействия». Орландо вздрогнул, а задача наглянул на рукоять. Действительно, за все путешествие он брался за меч дважды, хотя в прошлые годы не выпускал из рук, а когда оружия не было, выстраивал тренировку в воображении. — Ну, наверное, просто не хочу, — протянул Орландо. — Совсем нет желания. — Очень жаль. Мне бы хотелось увидеть пик человеческих способностей, — вздохнул пятый клинок. Орландо остро глянул на него и сказал глухо. — Нет, тебе не хотелось бы. Нечто его тони заставило эльфа промолчать. Анланд остался стоять и смотреть вслед уходящему ирланда. Ладонь медленно опустилась на рукоять меча, сжала и потянула. Стражники прекратили тренировку и смотрят на эльфа с любопытством. В пути меча есть традиция внезапного нападения. считается, что великого мастера невозможно застать врасплох, а погибший по такой причине недостоин даже браться за меч. Арланд идет не оглядываясь в задумчивости озирая окна поместья. Меч эльфа покинул ножны на ладонь, и бессмертный зашагал вслед человеку. Застыл. Вдоль хребта скользнула змейка суеверного ужаса, воображение дорисовало, что случится. Стоит приблизиться к Орланда, и голова слетит с плеч, прежде чем эльф начнет замах. Айнлан вернул оружие в ножны, сложил руки на груди, склонил голову и смотрит в спину лорда-защитника. Считывает движения мышц под курткой, походку и положение рук. «Да», — выдохнул эльф покачал головой. «Этого просто не может быть. Чутье и опыт подсказывает, что человек сейчас способен отразить любой удар и, более того, атакует сам, врага». «Должно быть, утомился с дороги», — решил эльф и двинулся к пруду. Сел на скамью и закрыл глаза, наслаждаясь шелестом, выпадающей листой и ветерком. Взбудораженный разум продолжает просчитывать сценарий атаки на Орландо и каждый раз с горечью в итоге выводит поражение. Этого просто не может быть. Да, человек победил младшего бессмертного с восхищающей легкостью. Однако то был желторотый юнец, по меркам Айнлана, только взявшийся за меч. Он – мечник с тысячи лет теории и практики за плечами. Он не должен, не может проиграть человеку. Не может? Что он вообще знает об этом Орландо? Ничего. Откуда он взялся на том острове и где научился владеть мечом? Возможно. Только возможность течение обстоятельств породило чудовище, настоящего демона меча. Луиджина плюхнулась на перину, засмеялась, погрузившись в нее, как в снег. На столике рядом стоит золотой поднос с цветастыми сладостями и горячим чаем. «Нравится?» Девочка скинула голову и взглянула на отца, стоящего в дверях. «Да, я даже подумать не могла, что бывает так хорошо». «Я тоже», — с улыбкой ответил Орландо. Ледяная лапа тревоги протиснулась межребер, сжала сердце. Если все хорошо, скоро станет плохо. Орландо взглянул на улыбающуюся, лучащуюся счастьем, как маленькое солнышко-дочь. Усилием воли отмахнулся от тревоги и кивнул в сторону коридора, спрашивая, «Хочешь со мной прогуляться по местному парку?» «Конечно». Луиджина соскочила с кровати и пронеслась мимо отца, в коридоре раскинула руки и помчалась, заливаясь смехом. Орландо проводил взглядом и пошел следом, невольно улыбаясь. Подумать только, ей 15 Человеческий ребенок к этому возрасту уже угрюмый подросток, а некоторые и сами успевают обзавестись детьми. Похоже, эльфы взрослеют иначе, что неудивительно, если они живут столетиями. Проходя мимо старой служанки-эльфийки, остановился. Старушка прижимает руки к груди и смотрит след принцессе блестящими от слез глазами. «Что-то случилось?» – спросил Орландо. «Нет, господин!» – всхлипнула Лефийка, судорожно утирая набегающие слезы. «Просто так радостно видеть ребенка!» «Боги не дали своих! Точнее, забрали! Простите!» Она уткнулась лицом в платок и торопливо скрылась в боковом проходе. Орландо пожал плечами и поспешил за дочкой, морщил в раздумьях. «Если так подумать, то за все время в Империи он видел очень мало детей эльфов. Чудовищно мало!» Глава 20 Орландо вышел во двор, сел на ступени, поглядел на статую и отвернулся от отражения солнца в воде, падающей из кувшина. В груди ворочается когтистый комок предчувствия, цепляется за душу, оставляет короткие царапины. Слова старой эльфики не идут с головы. Дети. Действительно, сколько детей он видел за все время в империи. Много, на в основном и дворфов, но не эльфов. Остроухих детишек было около десятка чего так, учитывая, как долго живут эльфы? Ветер гонит через двор красные листья, закручивает в маленькие смерчи, что быстро умирают. По стене над воротами идет патруль у актийцев, а на центральной башне развивается знамя с символом императорского дома. От сада наносится дребезжание граблей, работники сгребают листья под деревья. Кто-то затянул песню на незнакомом языке и десяток голосов подхватил. С кухни аппетитно тянет жареными овощами и мясом. Предчувствие вцепилась зубами в сердце. Орланд дожжал губы в тонкую линию, глубоко и медленно вдохнул носом. Поднялся и пошел на задний двор, где во время обхода приметил кузню. На подходе заметил Эйнлана, упражняющегося с мечом. Эльф движется плавно, замирает на долю мгновения, фиксируя позицию. Судя по движению ног, сражается против нескольких врагов. Попутно уворачивается от налетающих листьев, будто это стрелы. Волосы стянуты в тугой хвост, а пара тонких прядей лежит на маске, перечеркивая глазницы. У кузни, добротного здания с покатой крышей и стенами из дикого камня, покрытыми плющом, стоит дворф Кряжестый, с неимоверно широкими плечами в кожаном переднике, выбритый на лысо, кожа будто дубленная, с крупными порами и въевшейся окалиной. Кузнец сложил руки на груди, остро взглянул на человека и буркнул. — Так это ты новый хозяин? «Вроде того», — ответил орланда «Это ж как человечешка умудрился стать лордом империи», — спросил Дворф, сощурившись. «За какие такие заслуги?» «Через постель», — непререкаемым тоном заявил орланда «При дворе много скучающих и знатных эльфиек». Дворф поперхнулся, глаза полезли из орбит, откашлялся, прижал кулак к губам. Айнлан прекратил тренировку и смотрит на них. «Это, хм, да, почетно». Прокашлял дворф, постучал по груди и спросил, что желаете? У тебя есть пара молотов потяжелее и ненужная колода? Потяжелее, значит, есть, что им не быть. Только сможешь ли поднять, да и зачем благородному молоте? Да еще два. Да так, хочу молодость вспомнить. Минуточку. Дворф скрылся в кузнице, там загремело, шумно брякнуло. Кузнец вышел пыхтя, красный от натуги, волоча в каждой руке по массивному молоту на длинных рукоятях. Грохнул перед Орландо, шумно выдохнул и картинно отряхнул ладони. «Вот, самый тяжелое, что есть. Я и сталь обрабатываю. Двумя руками держать надо. Сойдет», — сказал Орландо, оглянулся и приметил массивную колоду, похожую на мясницкую. Указал на нее и спросил. «Тебе она нужна? Что? А, нет, новую надо делать. Только на кой она вам?» Да так, старая методика, чтобы свяжить голову. Орландо наклонился и подхватил молоты. Выпрямился без видимого усилия, подбросил, перехватил поудобнее. Двор вкрякнул, отступил, глядя на мышцы человека, заметно вздувшийся под тканью. «Идеально», — с улыбкой сказал Орландо. Подошел к колоде, двинул кистью и начал бить по дереву. Нанося удары ближе к краю, так, чтобы молот сразу соскальзывал, проносился по дуге и вновь бил по колоде. Работа ритмичная как его учили наносить удары в детстве. Оружие не должно бить прямо во врага, оно обязано скользить, спасая руку, сохраняя силы нанося глубокие раны. Очень простое базовое упражнение, лучшее, можно сказать, любимое. В детстве Орландо так вымещал злость на Серкана, на весь мир и несправедливость. Удары молота сплетаются в монотонный стук, а от колоды отлетают щепки. Дерево жалобно трещит и держится только силой стягивающих стальных обручей. В какой-то момент Орланд остановился, разделся до пояса и продолжил тренировку. Двор вкрякнул вновь, впери взгляд, рельефные мышцы спины, будто высеченные из гранита. От каждого движения пучки вздуваются, перекатываются и застывают, обрисовываются в жуткой красоте. Айнлан, задумчиво наблюдая за движениями рук, кивнул чему-то и спрятал меч в ножны. Порыв ветра бросил на плечо Орландо желто-красный лист, тот прилип к коже, сорвался от очередного взмаха и прошелестел вдоль позвоночника. Орландо вошел в ритм, взгляд затуманился, а лицо разгладилось, помолодев на десяток лет, засветилось изнутри. Вот колода треснула посередине, одна часть просела и вмялась в грунт. Дворф утер лоб, поглядел на свои руки, потом на человека, мотнул головой и старательно протер глаза кулаками. Удар, удар, удар. Стальные обручи стонут, вытягиваются. Гвозди выходят из дерева с пронзительным скрипом. Удар, удар, удар. Руки наливаются теплом, разогретые мышцы разгоняют орудия до стона воздуха. Оба обруча лопнули, и колода рассыпалась в щепки. Орландо медленно опустил руки, моргнул, и взгляд его прояснился. Улыбнувшись, поставил молотый перед кузнецом, отряхнул ладони и сказал «Благодарю». Дворф кивнул, не сводя взгляда с развороченной колоды. Орландо пошел к дому, в голове звенящая ясность. Пройдя через холл, поднялся по лестнице и в спальне накинул свежую рубаху, закатал рукава и отправился искать дочь. Айнлан приблизился, задумчиво оглядывая обломки. Дворф подошел и спросил, скребя затылок, «Что это вообще было, господин?» «Базовое упражнение», — отрешенно ответил эльф. «Мы так делаем, оттачивая удар». Что, прям молотом по колоде? Эльф покосился на орудие, массивное, с грубыми рукоятями. Одним ударом, такого, легко убить быка. Покачал головой и сказал «нет». А этот, лорд-защитник, он вообще человек? Да мой молот тревоктийца не поднимет, пупки развяжутся. Я не уверен. Глава двадцать первая Спокойный и собранный Орландо идет по широкому коридору, залитому мягким светом из огромных окон. Под ногами проминается ворсистый ковер, через равные промежутки стоят мраморные бюсты и эльфы с возвышенными лицами. Каждый увенчан серебряной короной. Белые глаза, следя за чужаком, с молчаливым недовольством. Потолок украшает лепнина в форме ветвей со множеством листьев. Идущие навстречу слуги кланяются, некоторые с видимой неохотой. В двери библиотеки Орландо притормозил, заглянул внутрь. Луиджина и Кер сидят за длинным столом. Перед девочкой лежит раскрытая книга, юная принцесса, морши лобик, водит пальцем по страницам, беззвучно шевелит губами. Маг улыбается, подсказывает и выразительно проговаривает сложные слова. Луиджина истово кивает и возвращается к чтению. Заметив Орландо, Кер похлопал ученицу по плечу и поднялся из-за стола, вышел в коридор, осторожно притворив дверь. Оглядел Орландо и широко улыбнулся. Сказал, «Очень умная девочка, а как учится, даже немного жутко». «Да, она способная очень». «Ее речи пока не хватает изящества, но я уверен, что через год заговорит, как подавает императрица. Если вы не против, я бы хотел попробовать обучить ее азам магии». орланда пожал плечами, сделанным безразличием. «Если она захочет, то почему бы нет?» Мимо проскочила служанка, с которой до этого переговорил Орландо. Груди прижимает под нос, заставленный десертами. «Также я позаботился о магической защите поместья», — сказал Кер. «Тени не смогут проникнуть, а по периметру установлю сигнальные ловушки». «А можешь накрыть поместье, ну, не знаю, защитным куполом», — Эль скорбно улыбнулся и покачал головой. «Увы, магия даже моя не так сильна. Я могу поставить купол не больше стола, маленького такого». Вот как. Ладно. Скажи, чего мне ждать в ближайшие дни? Чем заняться? Я без понятия, какие обязанности у лорда. Ну, кроме перов и охоты. Вы лорд-защитник. Ваша работа – защита наследницы. Всем остальным занимаются бюрократы. Сбор налогов, выплаты в казну, найм работников и прочее. Конечно, вы можете и сами вмешаться в эти процессы, но лучше оставить профессионалам. Конечно, иногда могут возникать ситуации, требующие вашего вмешательства, но с ними вы разберетесь и без чужой помощи. Орландо положил ладонь на плечо мага, мягко подтолкнул к подоконнику, а сам опустился напротив. Взглянул в глаза и спросил. А где все дети? Я имею в виду эльфийские. Лицо эльфа едва заметно дернулось, и с груди вырвался тяжелый вздох. Заметили. Да, их чудовищно мало, но это компенсируется нашим долголетием. Каждый ребенок — великая ценность, можно сказать, сокровище. Орландо сощурился, продолжая изучать лицо мага, считывая малейшие проявления мимики, качнул головой. Ты мне что-то не договариваешь. Просто не хочу вас утомлять. Говори. Новый вздох, полный горечи. В дальней части коридора слуга распахнула окно, впуская в дом свежий ветер. Прозрачные шторы взметнулись, затрепетали, словно призрачная вуаль. Понимаете, давным-давно, даже по нашим меркам, был заключен договор. Империя будет процветать, пока правит род принцессы. Причем здесь дети? Терпение, я сейчас расскажу. Вздохнул Кер, стискивая посох. У всего есть цена. Мы заплатили приростом нашей расы. Детей просто не может быть больше определенного числа. Лишние, лишние просто не рождаются. По спине прокатился ледяной вал, Орландо вздрогнул и сказал с явным сомнением, «Это не кажется хорошей сделкой. Другой нам не дали, а отказ был равносильный смерти. У вас жестокие боги. Какие есть? Теперь вы видите, почему мы так трясемся над наследницей?» Орландо поднялся и сказал, указывая за спину, «Да, пойду займусь делами лорда-защитника». Верховный жрец закрыл книгу, сложил руки в замок и подпер подбородок, задумчиво глядя на дверь кабинета. Все складывается удачно и катастрофично одновременно. В груди прорастает чувство вины за малодушие. Надо было убить девчонку в колыбели. Но рука не поднялась отнять жизнь ребенка. Но кто мог подумать, что она выживет на проклятом острове, где ее оставили в подношение богини тьмы. Превратности судьбы, насмешка богов. Однако она есть мясо, а это уже зацепка для активных действий. Маленькую дрянь нужно скомпрометировать, выдать поедание плоти за проклятие и казнить. Смена правящей династии, невзирая на талику крови исконных правителей и претендентов, вызовет волнение. Восстание, а возможно и малое божественное бедствие. Погибнут многие. И это хорошо. Застой в благоденствии хуже упадка. Он порождает слабых духом и развращает сильных. Тем более только так удалось заручиться поддержкой Морлана. Древнейший бессмертный заскучал и почти спит на ходу, пока не почует запах крови. А во время кризиса прольются океаны. За окном дует ветер, раскачивается пожелтевшая крона. За ней открывается вид на город у подножия холма. На шпилях зданий реют черные флаги, символ траура. Где-то там, в районе дворца, собираются посольства соседних государств и наместников провинций. Столица застыла в тягостном ожидании, как приговоренные перед ударом палача. Жрец зажмурился и потер глаза, вздохнул, потянулся к сосуду с горькой настойкой. Народ не знает, что ждет впереди, но чувствует беду. Воздух пропитан страхом и нарастающим отчаянием. Этим нужно воспользоваться, довести до предела, а потом дать лучик надежды. Нового правителя. Губы разошлись в кривой улыбке, обнажив ровные мелкие зубы. Глава 22. Вечер пятого дня в поместье ознаменовался проливенным дождем и пением слуг, отзвуки которого долетали в главный зал. айнланд пояснил, что так отмечают начало сезона дождей, очень важного времени в году, ведь от обилия осадков зависит плодородие полей. Через окно видно серую пелену, затягивающую двор, струи воды колотят по крыше, гремят в желобах. По крепостной стене вышагивают вактийцы в огромных соломенных шляпах. Орландо перевел взгляд на камин и дочь, сидящую рядом. Луиджина листает книгу, огромную, с красочными иллюстрациями и витиеватым шрифтом. На столе рядом стоит поднос с блюдцами рассыпчатых сладостей, от легкого печенья до сахарного мармелада. Последний напоминает Орландо о времени, проведенном в халифате, с сводном брате, ученике и луиджини старший «Вам нехорошо?» Голос Кера вырвал из воспоминаний. Орландо покачал головой и ответил. «Не, все в порядке». Маг, сидящий напротив, неуверенно улыбнулся. Просто у вас такое лицо стало. Даже не знаю, как описать, будто надкусили лимон. Все в порядке, повторил Орландо. Просто воспоминания. О, хотите поделиться? Вечер довольно уютный. Нет. Понимаю, но можно один вопрос? Откуда у вас эти отметины на пальцах? Орландо поднял левую кисть, взглянул на черные полосы. Перевел взгляд на эльфа и ответил. От колец. а «А как так получилось?» «Они, ну, скажем, сломались». Элис вздохнул, запустил ладонь в сумку и достал хрустальную сферу, будто заполненную изнутри черным туманом. Поставил посередине стола и сказал, довольно улыбаясь, «Кстати, я чё пришел? Наконец-то прибыли мои пожитки, в том числе вот эта вещица, определитель магии, позволяет оценить магический потенциал или склонность к искусству». Луиджина скинула мордашку, отложила книгу, едва не зашвырнув в камин. Подбежала к шару и принялась разглядывать, уперевшись стол руками. — А как им пользоваться, дядя Кер? — Очень просто, — пояснил эльф, плавно жестикулируя. — Положи ладонь сверху, и все. Девочка прихлопнула шар ладошкой, наклонилась, углядываясь в черный туман, бурлящий внутри кристалла. Орландо подался вперед, готовый отдернуть дочь. В комнате стало тихо, будто волшебный шар втянул звуки. Туман внутри закрутился, сжался и... Рассвел полярным сиянием, перемежающимся вспышками звезд. Луиджина восторженно вздохнула, брови взлетели на середину лба. «Красота! А что это значит?» «О!» – протянул Кер, наклоняясь к шару и вглядываясь в переплетение красок и узоров. «Поразительно! Юная леди, вы по-настоящему великолепны! Из вас получится превосходная волшебница!» Луиджина отняла руку и захлопнула ладоши, подпрыгивая на месте от переизбытка чувств развернулась орланда и выпалила пап ты слышал я волшебница ты чудо поправил отец с улыбкой и потрепал по волосам давай ты попробуй вдруг в тебе спит могучий колдун сказала луиджина взяв отца за руку и потянув к шару не думаю что это хорошая идея девочка взяла его за кисти с торжественным видом опустила на шар широкая ладонь накрыла артефакт черный туман заклубился будто в раздумьях Тонкий хруст разрезал тишину. Узкая трещина прочертила шар по центру. Кристалл помутнел и стал идеально черным. Кер трижды моргнул, издал неразборчивый звук и поднял взгляд на человека. Орландо пожал плечами осторожно отнял руку, одновременно отодвигая дочь от стола. Вдруг штуковина взорвется. Маг взял определитель магии и поднес к глазам, разглядывая трещину. Вздохнул и поднялся. Прошу прощения, мне надо отлучиться. Вдруг получится починить. Эх. Вертя сферу в руках, Кер в коридоре столкнулся с Эйнланом, вышедшим из-за поворота. Эльфы остановились, маг пробормотал извинения и шагнул в сторону, но бессмертно остановил его, положив ладонь на плечо и спросив, что случилось. Да так, что-то странное с лордом. Честно, я уже не уверен, что он человек. Пробормотал Кер с виноватой улыбкой. Бред, конечно, но больно странно. Айнлан кивнул, блики прокатились по маске от носа до лба и обратно. «Понимаю, нам стоит следить за ним тщательней. Он может быть посланцем тьмы». Луиджина вернулась за чтение и, кажется, совсем забыла про поломанный определитель магии. Склонилась, часто перелистывая страницы и впиваясь в каждую строчку горящим взглядом. Орландо заглянул через плечо. На иллюстрациях изображены эльфы и эльфийка в разные романтические моменты. Ни слова не разобрать. Глаза девочки блестят, иногда на шумно шмыгает и тяжело вздыхает. Двери распахнулись, и в комнату вошел мажордом. Поклонился и продекламировал, протягивая Орландо конверт. Господин, вас и принцессу приглашают на бал в посольство Вакта. Через три дня. При слове «бал» Луиджина вскинулась, перевела взгляд на отца и измолилась. «Папочка, можно мы туда пойдем? Ну, пожалуйста». Орландо взял конверт, осмотрел печать и вздохнул. Хорошо. Глава 23. Две служанки, несмотря на протесты, одели Орландо в чёрные штаны с красным поясом из блестящего шёлка. Два конца свисают с левой стороны до середины бедра. Дополнением стала плотная белая сорочка, подчёркивающая ширину плеч тонкую талию. Отросшие волосы стянули на затылке в короткий хвост, напомадили, а после сбрызнули лордо духами. В носу предательски засвербело. Орландо напрягся силясь подавить чих. За окном идет дождь, а солнце будто не вставало. Через окно видно, как звонкие ручьи бегут по желобам, вырезанным в брусчатке. Деревья в саду тянут к серому небу голые ветви, будто умоляют тучи прекратить извергать водные потоки. У фонтана дожидается карета, кони укрыты странными попонами, похожими на плащи. Переступают с ноги на ногу, мотают головами. На козлах сгорбился дворф в дождевике и широкополой шляпе, попыхивает короткой трубкой, выпуская сочные клубы дыма, мгновенно растворяющиеся в струях дождя. Служанки с великой неохотой позволили Орландо обуться самому в узкие туфли с прочной кожаной подошвой. На носках поблескивают металлические набойки и такие же на задниках. При каждом шаге раздается характерный легкий едва заметный стук. На выходе из комнаты служанки набросили на плечи тяжелый стеганый плащ серебряной нитью на вороте и вдоль пуговиц. Одна застенчиво протянула шляпу. В холле ожидают Луиджина и Энн Лан. Кера решила остаться, сославшись на плохое самочувствие. Дочь, одета в воздушное платье, волосы с золотыми пружинками не спадают на плечи, а макушку венчает крупный бант. В руках девочка сжимает амулет, защищающий от дождя. Эльф облачен аналогично Орландо, только пояс белый с золотой вышивкой на концах. Маска отполирована до зеркальности, а прорезь поднята до кончика носа, так, чтобы бессмертный мог без проблем пить и есть. «Прекрасно выглядишь, солнышко», — сказал Орландо и, опустившись на колено, поцеловал дочь в щеку. Та счастливо заулыбалась и будто засветилась изнутри, взяла за руку и потянула к выходу. Мужчина улыбнулся, чувствуя, что дочь распирает эмоции. И если откроет рот, завяжет от предвкушения. Даже интересно, что она вычитала в книге про баллы. Стоило выйти на крыльцо, как дождь заколотил по плечам и полям шляпы. Луиджины струи дождя обтекают, обрисовывая колеблющиеся стенки магического пузыря. Забравшись в карету, Орландо сел напротив Вейнлана, посадил дочь у окна и спросил эльфа. «Есть какие-нибудь тонкости этикета, которые мне стоит знать?» «Вы спрашиваете об этом только сейчас?» «Да я забыл бы все, а интересоваться по-новой не стал бы». Эльф вздохнул, поерзал, устраиваясь поудобней. Меч в ножнах сдвинул пол и плаща. Карета поехала вниз к воротам, поступивая колесами по мокрой брусчатке. Звук выходит странно объемный и отчетливый. «Ну, во-первых, очень хорошо, что вы не взяли меч», — сказал Эльф. «На официальных мероприятиях оружие могут носить только стражники и бессмертные». «Ага». Во-вторых, не танцуйте на столах, даже выпив. Не разводите костров посреди помещения и не приносите гостей в жертву, по крайней мере, на виду. — Да, — вздохнул Орландо, — жесткие правила, жестокие даже. Что поделать цивилизованность — тяжкое время. Просто будьте вежливы, ну и... Старайтесь избежать общения с Вальканом Снежным. — Это почему и кто он вообще? — Он из горных эльфов. Сразу узнаете, беловолосый и загорелый. А еще он тридцатый клинок. Горные эльфы вспыльчивые и любят драки. Валькан живет уже пять столетий, но опыта у него на полтора тысячелетия. Увы, с возрастом спокойнее не стал. Скорее наоборот. Хорошо, все равно меча с собой нет. Не вилки же мне в него тыкать. Посольство располагается в центре города и представляет собой трехэтажное здание из красного кирпича. У крыльца стоят статуи человека и эльфа, смотрящие друг на друга. За огромными окнами виден просторный зал, столы с едой, танцы в разгаре. «Похоже, мы опоздали», — сказал Орландо. «Нет, мы как раз вовремя», — прощебетала Луиджина, ерзая от нетерпения. «Вактийцы любят праздники, поэтому бал может длиться несколько дней. Нас пригласили к середине празднества, в самое лучшее время». «Принцесса права». Орландо покачал головой, надел шляпу и вышел из кареты. Остановился под ливнем, помог выбраться дочери и под руку повел к посольству. Через шелест дождя, ступы, брусчатки и крыши пробивается музыка. Ухо ловит гул голосов, похожий на морской прибой. С крыльца навстречу спустилось двое слуг зонтиками, встали по обе стороны от гостей. Третий распахнул дверь, и Орландо завел дочь в полную тишину и в перекрестье взглядов. Слуга, стоящий у двери, громогласно провозгласил наследная императрису в сопровождении лорда-защитника!». Все собравшиеся в зале, люди эльфы, и дворфы разом опустились на колено, склонили головы прижали ладони к левой стороне груди. Луиджина, залившись краской, сделала легкий книгсен, взялась за платье. Гости начали подниматься, вновь зазвучала музыка, а в дальней части зала десяток парочек закружился в танце. Айнлан стал рядом с Орландо, наклонился и шепнул на ухо. — Позвольте, я проведу наследницу представить знатия. — Конечно, если вы не возражаете. — Веди, — вздохнул Орландо, — я тут никого не знаю. — О, скоро узнаете, — сказал Эйнлан и кивнул на приближающуюся к нему даму. — А вот кандидатка на знакомство. Удачи. Эльф повел девочку в сторону танцующих, чему она обрадовалась до мелкой дрожи. Орландо с тоской проводил взглядом, сердце погладила ледяная ладонь. Такое чувство, что за последние месяцы дочь отдалилась от него. Вот-вот начнет обращаться на «вы». Перевел взгляд на подошедшую женщину, невысокую, с длинными черными волосами и повадками лисицы. Одета в голубое платье, подчеркивающую фигуру и размер груди. Незнакомка сдержанно поклонилась. «Рады видеть знаменитого лорда-защитника», — сказала она, улыбаясь. «Ваша слава опережает вас». «Благодарю», — пробормотал Орландо. «Боюсь, о вас я еще не слышал». «Майон Лан». Представилась дама, кланяясь во второй раз. «Посол у актийского протектората. Приятно познакомиться. Честно, я думала, вы будете старше. Что-то в ней есть. Странное». Орландо смирил с собеседницей взглядом, невольно задержавшись на выдающихся местах. Улыбнулся и обвел зал рукой. «Может, расскажете о гостях, а то, боюсь, я здесь знаю только вас. С удовольствием». Майон начала рассказывать, незаметно указывая на гостей, но Орландо не слушал. Пятнадцать лет на острове, несколько месяцев в империи. В Актике первая женщина, встреченная за все это время, не считая эльфиек, но и рядом с ними он этого не испытывал. Самого простого возбуждения. «Вы меня слушаете?» – осторожно спросила Майон, картинно приподняв бровь. «Да, просто у вас такой чарующий голос, очень интересный акцент, но...» «Давайте я все вам покажу», — сказала Вактийка и взяла Орланда за руку. Мечник вздрогнул и последовал за ней, как бык за пастушкой. Глава 24 Майон идет, покачивая бедрами, раскланивается с гостями, рядом с некоторыми останавливается представляет Орланда. Эльфы холодно приветствуют, на лисах читается недоумение. Как человек смог получить титул в империи? Должно быть, владыка сошел с ума на закате дней. Орланд отвечает им с холодной вежливостью, так, как умел Серкана. Краем глаза наблюдает за Энланом и Луиджиной. Перед девочкой все опускаются на колено и улыбаются. Искренне, будто увидели солнце после бесконечной ночи. Через музыку и смех пробивается ворчание грома. Дождь усиливается, колотит по крыше и окнам, делая бал только уютнее. Орландо вздохнуло, мгновение вспомнив детство, совсем другую жизнь, когда они прятались от похожего ливня в соломенной халупе. «Вам не нравится праздник?» – осторожно спросила Майон. Мечник вздрогнул, обнаружив себя совсем в другом конце зала, с бокалом вина в одной руке и с тортинкой с красной рыбой в другой. Откусил, не чувствуя вкуса, запил и покачал головой. Он «Все чудесно, просто вспомнил. Былое». «Расскажете?» Нет. Собеседница приблизилась так, что почти легла на Орландо. Положила ладонь тому на грудь, томно взглянула в глаза и прошептала. «Милый лорд, вы человек-загадка. Женщины любят такое, но всему же есть мера. Может быть, сделайте для меня исключение. Никто ничего не узнает. Боюсь, здесь слишком много народа». Майон прижалась, просунув колено между ног мужчины. Шепнула так горячо, что кожу опалила. «В моих покоях нас никто не потревожит». Кровь прихлынула к голове, загудела в висках. Улыбка Майон стала шире, а в глазах проскочила искорка. орланд сжал зубы, мотнул головой едва не сломав шею от напряжения. И «Я прибыл с дочерью и не намерен оставлять ее одну. Может быть, в другой раз. Да, возможно». Посол отступил на полшага, ничуть не разочарованный. Сглянула на орланда со странным выражением, еще больше став похожей на черную лисицу. Улыбнулась, взгляд резко утратил томность, стал холодно-любопытным. Как у фехтовальщика перед схваткой с неизвестным соперником. Понимаю, пусть будет так, но вы всегда можете рассчитывать на мое общество. Проводите меня к дочери. С удовольствием. Сделав пару шагов, Орландо почуял неладное. Музыка стала громче, разговоры тише, а посол ускорилась, почти побежала. Ладонь метнулась к поясу, схватила воздух, где должна обязана быть рукоять меча. Гости расступаются перед ними, зазевавшихся мечник отпихивает. Луиджина стоит, выглядывая за спина Айнлана, на эльфа, стоящего перед ним, высокого, широкоплечего и одетого в камзол на голое тело, расстегнутый до пупка. Эльф держит Айнлана за ворот одной рукой и что-то рычит в маску. Левая рука сжимает рукоять кинжала. Волосы у него снежно-белые, свободно не спадают на плечи и закрывают лопатки. Лицо жесткое, по нему ходят желоваки. Подбородок и щеки покрыты щетиной, отчего в бронзу загара примешивается синева. «Что здесь происходит?» — сказала Майон, сцепив пальцы в замок у солнечного сплетения и встав рядом. «Отвали, женщина!» — рявкнул эльф, не оборачиваясь. «Это дело бессмертных». «Ты пьян!» — выдохнула Энлан. «Просто отпусти меня, и я сделаю вид, что ничего не было». В голосе пятого клинка хрустит горный лед. «О, как великодушно!» – протянул Элев. «Ты знаешь закон, я требую поединка. Я на службе, Валькан. Мне некогда, и ты пугаешь наследницу». «О, сейчас она напугается еще сильнее». Валькан снежный потянул кинжал из ножен, перевел взгляд на Луиджину и криво ухмыльнулся. Вздрогнул и недоуменно оглянулся на плечо, на ладонь, сжимающую его. Перевел взгляд на Орландо. «Человек, тебе жить надоело?» «Ты решил угрожать моей дочери?» Просадил Орландо, краем глаза виде как пятится майон. Музыка оборвалась, а гости отклынули от них, как от прокаженных. Валькан медленно повернулся и дернул плечом. Вскинул бровь, поняв, что ладонь осталась на месте, а пальцы сжимаются, обкружаясь в мышцы, как в подсохшую глину. «Ты сам виноват!» – рыкнул эльф. Рука с кинжалом рванулась вверх, застыла на долю мгновения и ударила стальным клевом в грудь. Айнлан дернулся, Луиджина прижалась к нему и прошептала. «Папа очень зол!» Орландо перехватил кисть, острие едва коснулось одежды, рывком вывернул, отводя в сторону. Откинулся назад и ударил эльфа лбом в лицо. Валькан отшатнулся, выронив кинжал и зажимая разбитый нос. Меж пальцев капает кровь, глаза налились красны «Ты ударил меня!» «Успокойся, Валькан!» — крикнул пятый клинок, становясь межнимой Орландо. «Это лорд-защитник-наследницы. Всему есть предел. Такое нападение не пройдет безнаказанным». «Плевать! В горах я, император. Можете прислать хоть целое войско!» Эльф выхватил меч, прямой с ромбовидным сечением и широким долом до самого острия. Айнлан взялся за ефес, горбился готовый выхватить свой и нанести удар по рукам. Орландо шагнул мимо него, сжимая схваченную со стола двузубую вилку. Лицо у него застывшее, с округлившимися, как усовы, глазами. В зале поднялся крик страживания, решительность двинулась от стен. Одно дело разнимать пьяных аристократов или богачей, другое пытаться отнять добычу у бессмертного мечника, облеченного властью. Полоса металла свистнула у шеи, Орландо отклонился, не сбавляя шага. Острие щиркнуло, задев щетину. Валькан выпучил глаза, начал новый замах, шагая навстречу, для хлесткого удара сверху вниз. Кулак впечатался ему в живот, сложив пополам. Тридцатый клинок попятился, беззвучно распахнув рот и выставив меч перед собой. Оскалился, сплюнул мутную слюну под ноги и рванулся в атаку. Клинок смазался в широкую полосу, летящую к голове наглеца, чтобы раскроить ту от макушки до челюсти. Человек отвел удар вилкой. Добавил скорости удару, хлестнув ладонью, и эльф нырнул вперед, увлекаемая инерцией. Слишком ошарашенный, чтобы понять ошибку. Меч лязгнул об пол, а противник наступил на лезвие, придавил. Короткий удар в челюсть и голову эльфа откинуло назад, тело разом обмякло и повалилось под ноги Орландо. Тишина. Вязкая и тягучая, как деготь. Валькан начал подниматься, локти подломились, и эльф растянулся на полу лицом вниз. Гости смотрят, распахнув рты. Стража разом оживилась, подбежала и, стараясь не смотреть на Орландо, потащила эльфа прочь. Лорд-защитник со вздохом проводил их взглядом, повернулся к Майон, сказал, показывая на напогнувшуюся вилку. «Прошу прощения, боюсь, я испортил праздник». «О, нет», — ответила посол. Вы сделали вечер, только лучше. В голосе проскочила едва заметная новая нотка, но Орландо не обратил внимания. Опустился на колено перед дочерью, та торопливо обняла, прижалась, ткнувшись личиком в грудь и бормоча. «Не злись больше, пожалуйста». «Да, я постараюсь».